Сокрытое во мгле. Примирение. Жил был однажды в Киото некий молодой самурай. Так случилось, что его господин оказался в немилости. Вследствие этого самурай лишился службы и упал в отчаянную бедность. Затем обстоятельства сложились таким образом, что он был вынужден покинуть свой дом и отправиться служить властителю одной дальней провинции. Прежде чем покинуть столицу, самурай развелся с женой, доброй и красивой женщиной, надеясь, что новый союз поможет ему в продвижении по службе. Он женился на девушке из состоятельной семьи и отбыл к месту службы. Его поступок, конечно, был продиктован легкомыслием молодости и жестокой нуждой, которая которой пришлось существовать. Самурай еще не понимал, что любовь – это не то чувство, с коем легко расстаться, завязав новые отношения. Второе супружество не сделало его счастливым. Характер у молодой жены был тяжёлый и эгоистичный. Очень скоро мужчина стал тосковать по тем дням и той жизни, что вёл в Киото. Затем он понял – Что все еще любит свою первую жену, любит куда больше, чем способен полюбить вторую. И начал осознавать, как несправедлив и неблагодарен он был. Его раскаяние с каждым днем становилось глубже. Угрызения совести лишали сна и покоя. Воспоминания о женщине, которую обидел, постоянно преследовали его. Он вспоминал ее мягкую речь, ее смех и улыбку, блюдо, которое она готовила, ее манеры, ее неразговорчивость и терпеливость. Иногда во сне он видел, как она пьёт пряжу, как тогда. когда она просиживала у ткацкого станка день и ночь, чтобы помочь ему в годы нищеты и скорби. Но еще чаще ему виделось, как она стоит на коленях в маленькой комнатке, где он ее оставил и утирает текущие из глаз слезы рукавом изношенного халата. Даже в часы службы мыслями он возвращался к ней и постоянно спрашивал себя, как она живет, что сейчас делает. Что-то в его сердце говорило, что она не вышла замуж и не сумеет простить его. И до себя он решил... Что как только сможет вернуться в Киото, сразу же разыщет ее, попросит прощения и вновь соединится с нею. сделает все, чтобы искупить вино. Но годы шли, наконец срок службы истек, и Самурай мог распорядиться своей судьбой самостоятельно. Теперь я вернусь к своей любимой, поклялся он себе. Ах, какая глупость и какая жестокость, что я развелся с ней. Он расстался с нынешней женой и отослал ее к родителям под предлогом того, что у них нет детей, и тотчас же поспешил в Киото. Без промедления он отправился на розыске бывшей супруги. Даже не переоделся, а пошел как есть, в пыльной дорожной одежде. Уже наступала ночь, ночь десятого дня девятого месяца. Когда самурай оказался на улице, где жила его первая жена, город казался вымершим. Было тихо, как на кладбище, но у нас светило ярко, все было видно, и он разыскал дом без труда. Он выглядел заброшенным, местами тащняковая крыша даже поросла бурьяном. Он постучал в дверь. Но ему никто не ответил. Он обнаружил, что двери не заперты, и проник внутрь. Передняя комната оказалась совершенно пуста. Даже циновки, что покрывают пол, отсутствовали. Холодный ветер задувал сквозь щели. Через рваное отверстие в стене светила луна. Другие комнаты имели такой же нежилой вид. Похоже, дом был заброшен. Тем не менее, Собурай обошел все комнаты и, наконец, добрался до самой дальней. Он знал, что эта комната была ее любимой. Прежде ей нравилось здесь отдыхать. Подойдя к ширме, что отделяло помещение от остальных, он замер, потому что увидел слабый свет, что шел оттуда, пробиваясь сквозь бумагу. Он раздвинул двери и вскрикнул от радости. Он увидел ее там. Она склонилась над шитьём при свете тусклого бумажного фонаря. В этот самый момент она подняла глаза и встретилась с его взглядом. Со счастливой улыбкой она просто спросила, «Когда вы вернулись в Киото? Как разыскали меня в этом пустынном доме?» Годы, казалось, совсем не изменили её. Она была все такой же красивой и молодой, точно такой, как рисовала ему память. Но слаще всего был ее голос. В нем звучала музыка, трепет и удивление. Вне себя от радости он сел напротив неё и рассказал все, как глубоко раскаивается в своём эгоизме, как без нее был несчастен, как жалел, что так поступил, и как надеялся вновь соединиться с ней и загладить свою вину. И постоянно извинялся. Просил у нее прощения снова и снова. Она отвечала ему с любовной мягкостью. От души, умоляя его прекратить это самобичевание. Неправильно говорила она, что он позволил себе страдать из-за нее. Она всегда чувствовала, что недостойна быть его женой. Да и разука их случилась только по причине бедности. А он всегда был добр к ней. Потому она никогда не перестала молиться его счастье. Но даже если у нее и был повод винить его, то теперь он совершенно исчез. Потому что он пришел к ней. Разве существует большее счастье? Увидеть его снова. Увидеть хотя бы на мгновение. Только на мгновение, отвечал он еротальным смехом. В таких случаях говорят в данные семи существований. Возлюбленная моя, я вернулся к вам навсегда и никогда больше вас не покину. Ничто не сможет разлучить нас снова. Теперь я богат, у меня есть и друзья, и имущество. Нам не нужно больше бояться нищеты. Вещи мои прибудут завтра, их принесут сюда, прибудут мои слуги. Вы будете управлять ими, и этот дом снова станет красивым. Затем он продолжал уже сконфуженно Извиняюсь, я пришел к вам поздно, в дорожном платье, не переодевшись, но только потому, что я должен был увидеть вас и сказать все то, что сказал. Выражение её лица говорило о том, что ей приятно слышать эти слова, и она, в свою очередь, стала рассказывать о том, какие события случились в Киото после его отъезда. Единственное, о чем она говорить не стала, так это о своих страданиях. О них она не сказала ничего, так они проговорили до глубокой ночи. Затем она проводила его в комнату, где было потеплее. То, что выходило стеной на юг. В прежние времена эта комната служила им в супружеской спальней. У вас нет никого, кто помогал бы вам? спросил он ее, когда она стала готовить для него постель. Нет, никого, отвечала она, улыбаясь. Служанку я не могу себе позволить, так что я живу совсем одна. Завтра у вас будет много сук, сказал он. Много сук и хороших сук, и все остальное, что только пожелаете. Они легли, но не спали. Им нужно было сказать слишком о многом друг другу. И они все говорили и говорили. О прошлом, о настоящем, о будущем. До тех пор, пока небо не посерело. А затем, совершенно неожиданно для себя, самурай смежил веки и уснул. Когда он проснулся, дневной свет уже пробивался сквозь щели в стене. К своему изумлению, он обнаружил, что лежит на голых досках из тёртого трухлевого пола. Неужели все, что было, только привиделось ему во сне? Да нет же, вот она. Рядом. Она спала. Он наклонился к ней, посмотрел и отпрянул с криком. Лица у нее не было. Перед ним завернутый в тяжелый саван лежал труп женщины. От нее мало что осталось: только высохшие кости, череп, да черные дынные спутанные волосы. Он очнулся уже на улице, под жарким солнцем ее трясло и знобило от холода. Теперь ледяной ужас уступил место боли. Она была так же столько и невыносима, что видел прохожего. Он попытался его убедить, якобы он только что появился здесь, и теперь ищет кого-нибудь, кто смог бы указать ему путь к жилищу его бывшей жены. Прохожий отвечал ему: Если вы говорите об этом доме, то там давно никто не живет. Прежде он принадлежал жене самурая, но несколько лет назад он покинул город и развелся с ней, чтобы жениться на другой женщине. После того, как он оставил ее, она тяжело заболела. В Киоте родственника у нее не было, и некому было за ней ухаживать. И женщина умерла. Тот же самый год. Осенью. Ровно на десятый день девятого месяца.